Глава 10. Я сидел на кровати и хмуро смотрел на Мишу, который довольно неуверенно вернулся ко мне и присел на краешек стула. Через некоторое время моя злость начала постепенно отступать, оставляя место обычной банальной усталости, так что мне перед ним стало даже немного стыдно. «Ну и что ты хотел мне сказать?» – поинтересовался я, удобнее устраиваясь на кровати. В груди с каждой секундой усиливалась тяжесть и появилось неприятное покалывание. Подобное я уже в себе замечал, и не раз, и меня это не слишком-то и радовало. Судя по всему, помимо травм и наркоза, к моим проблемам прибавился еще переизбыток магической энергии, или как это правильно называется. Исходя из этого, больничное крыло вряд ли располагалось в стенах кампуса, а никакого подавителя на меня никто надеть не догадался. Собственно, как и Роман, не соизволил поделиться единственным заклинанием которые им дали на изучение и применение. «Я тут случайно услышал, как Головин, который новгородского князя-внук, с Олегом Вишневским обсуждали тебя. Все передавать долго, но они сошлись на том, что тебя нужно наказать за такое пренебрежительное поведение к их сволочного общества. Я не знаю, что именно они хотят сделать, но настроены они были довольно решительно, по крайней мере, Головин, а Вишневский скорее снисходительно к Головину» отрапортовал призрак. «Так что, если не побережешься, то тут на одного ученика меньше станет. Среди таких, как они, с этим запросто». Но этого следовало ожидать. Фактически Миша ничего существенного мне не сообщил, потому как я сам прекрасно понимал, к чему может привести подобного рода конфликт. Растоптанная о землю гордость Головина не даст ему спать спокойно, если не отомстит мне. А такие, как Головин и ними, Довольно злопамятные личности, и мстить они будут долго и умеючи. Этой поскудной черты в них с избытком, но пока будут живы. Вишневские, они вообще кто? уточнил я у Михаила. Ибо за этот небольшой промежуток времени, что находился в академии, я так и не успел узнать, кто есть кто. Самое время начинать вживаться в социум, если хочу в нем оставаться и преуспеть. Ты что, не знаешь? Аж вскочил со стула Миша. Ты из какой дыры вообще выпал? Ах, да, чего это я? Пробормотал призрак, немного успокоившись и сделав серьезный вид профессора за кафедрой. Олег и Петр наследники князя Московского, самого приближенного к императорскому дому, как-никак княжество. Ну, наследники не первой линии, конечно. У них есть еще два старших брата, но все же шанс у того же Олега стать князем очень даже высок далеко «Далековато их забросило от Московии», — усмехнулся я, теперь понимая, откуда такие преференции у Олега. «Особо семейку в обществе не жалуют, это видно по отношению остальных студентов, но и в конфронтацию с ними никто не идёт». «Ток Тверская Академия считается одной из лучших в империи», — гордо надулся Михаил, как будто лично ее построил. «Московская тоже, но там именно боевых магов готовят намного хуже». Там больше аналитики, менталисты, алхимики. «Как всегда. Москва не воюет, а просто сидит и думает», — подытожил я. «Не забивай себе этим голову. Так даже лучше. Путь в высшую аристократию всегда проходит по головам. И чем эти головы важнее, тем мой путь будет короче. А в случае с Вишневскими еще совесть чистая останется. Принеси мне ножи. Я всю же на ночь остаюсь здесь» а то без какого-либо оружия я чувствую себя совершенно незащищенным. Миша задумался о чем то кивнул и покорно потопал к двери. «А ты лихо так всех выгнал?» – остановился возле выхода Михаил, видимо, не найдя в себе сил уйти, пока не выговорится. «Даже меня пробрало. Словно сила какая-то меня приподняла и к двери отправила. Ведь главное, я был свято уверен, что мне крупно повезло, раз могу убежать от твоего праведного гнева. «Именно праведного?» – уточнил я, задумавшись о том, что меня действительно как-то слишком уж хорошо послушались. «Абсолютно!» – серьезно, что бывало крайне редко, – посмотрел на меня Михаил. «Но твоя стихия – это лед, так что наверняка мне просто показалось. Нельзя студенту академии иметь такую силу!» Посмотрев еще пару секунд на меня, Михаил все-таки покинул комнату. От наступившей долгожданной тишины даже стало как-то не по себе. С одной стороны, стало спокойнее, что все ушли, а с другой этот странный разговор про силу выбил меня из колеи. Сон ушел, словно и намёка на него не было, несмотря на выпитые зелья. Я поворотился, а затем нажал на ту спасительную кнопку, о которой мне говорила лекарь. Нужно было как-то связаться с кем-нибудь и обсудить проблему необученного мага, который не знает, как себя контролировать. Да и к тому же, у каждого человека есть естественные потребности, особенно у того, кто их был какое-то время лишён. Пока я ждал санитара, попытался встать, что получилось у меня только со второй попытки. И то, долго простоять без помощи я не смог, поэтому мне пришлось сесть. Всё же с кровати вставать удобнее, нежели с пола. Может, и рано мне было выходить отсюда, но еще одного такого представления... Я точно не переживу. Лучше уж в комнате отлежаться и своими силами быстро восстановиться. Благозапаса зелий должно было хватить. Миша набил ими весь холодильник. Дверь отворилась, и в палату вошла Лина, одетая в медицинский костюм. «Ты что тут делаешь?» Непроизвольно вырвалась у меня. Я окинул ее взглядом, отмечая, что одежда явно была с чужого плеча, немного велика в размерах отчего девушка выглядела ещё миниатюрнее, нежели чем была на самом деле. «Меня на отработку отправили сюда. Мне еще неделю тут вечерами находиться», пояснила она, наклоняясь и вытаскивая утку из-под кровати. «Да ты не переживай. Я привыкла учиться и работать в нескольких местах сразу. Тут хоть спать могу по восемь часов, а до этого у меня только по 6 на сон оставалось. Так что ее, можно сказать, как на отдыхе». «Скоро бессонницу заработаю», — мило улыбнулась она. «Не стесняйся. Я всё детство за дедушкой ухаживала, и хуже к нему относиться не стала». «Нет уж. Проводи меня в нормальный человеческий туалет. еще я не заставлял тебя за собой убирать. кашлянул я, совершенно не ожидая такого поворота». «И не спорь. Мне нужно расхаживаться. И чем скорее начну, тем будет лучше». Остановил я ее, не давая начать читать мне лекцию. Она задумалась о чем то но потом просто кивнула. «И еще, Ты можешь связаться с кем-нибудь по поводу моего ухудшающегося состояния? У меня переизбыток энергии, а я не знаю, как ее выпустить». Люна снова кивнула и достала из кармана небольшой переносной инфопланшет и сделала вызов, на который никто не ответил. Потом она набрала текст и кому-то отправила, постоянно хмурясь. «Ерина Васильевна сейчас нет на месте» подняла на меня глаза девушка, отвлекшись от текста, который пришел ей в ответ. Но я попросила кого-нибудь из дежурных подойти в палату. Это же не срочно? Нет, это может подождать. Прислушался я к себе, оценивая свое состояние, после чего все же решил немного прогуляться. Опершись на стол, я смог подняться и не слишком уверенно на слабых ногах вышел из палаты, опираясь на девушку, которая служила мне небольшой страховкой чтобы я не завалился в коридоре, элементарно оступившись. Ванная комната, в которую меня привела Алина, была совмещена с туалетом и в обычное время делилась на несколько палат. Но сейчас, как я понял, тут никого, кроме меня, пока еще не было. Наверное, это рекорд загреметь в больничку в первый учебный день. Нужно будет уточнить. Я посмотрел на себя в зеркало. Да уж. Лопнувшие капилляры в глазах, кожа бледная, темные круги под глазами заостренные черты лица и неестественно синие губы. Зомби иногда краше выглядят, более человечнее, что ли. Я усмехнулся своему отражению, как ни странно, я уже привык к нему, и теперь довольно смутно помнил, как выглядел раньше. Сделав все, что хотел, и умывшись, я вернулся в палату, все так же используя девушку в качестве небольшой опоры, где в полной тишине я с облегчением рухнул в кровать. Ледяной ком в груди нарастал. Словно дав себе небольшую нагрузку, я плеснул на него катализатор. Я поморщился, глядя на руки, которые начали заметно трястись. Я взял со столика стакан, в который Лина налила сок, как только мы вернулись обратно. Но даже глоток сделать не успев, поднеся стакан ко рту, я обнаружил, что он превратился в кусок льда. «Дима?» Лина, собравшаяся уже уходить, резко обернулась и подскочила ко мне, словно почувствовав этот небольшой выброс. Все нормально», — отмахнулся я, действительно чувствуя себя немного лучше. «Сейчас просто стены им проморожу к чертям собачьим. Будут знать, как не реагировать на вызов. Тебе лучше уйти». Девушка пристально смотрела мне в глаза, потом схватила меня за руку. «Нет, это ненормально. У тебя глаза стали светлыми», — прищурилась она. И свободной рукой, достав инфопланшет, снова нажала на вызов. Выплескивать силу просто так?» «Очень вредно для магических каналов в твоем теле. Их может порвать. Да где их там всех носит?» В комнате заметно похолодало, хотя никакого дискомфорта или чего-то подобного, как в первый раз, я не ощущал. Алина повела плечами и, бросив взгляд на входную дверь, отбросила в сторону свой инфопланшет и взяла меня за руку обеими руками, прикрывая глаза. «Что ты делаешь?» Попытался я забрать у нее руку, чтобы случайно не обморозить ее. Замолчи! «Дай мне помочь тебе!» Отмахнулась, став предельно серьёзная девушка, и сильнее сжала мою руку. Я увидел, как вокруг нее начинают виться какие-то серые нити. Медленно уходя вверх, они рассеивались под потолком синеватой дымкой, после чего полностью исчезали. Воздух словно стал уплотняться, да и в палате стало заметно теплее. Постепенно нити стали прозрачными, пока и вовсе не исчезли, а в помещении снова вернулся свет. Внезапно я почувствовал, как формирующийся в груди ком начал словно растекаться по телу, принося с собой прохладу и снимая тяжесть и боль в ослабленных мышцах. Я смотрел, как теперь уже возникшие возле меня серебристые нити делают круг возле моего тела и улетают к линии. Мои нити после контакта с девушкой также уходили вверх, но не рассеивались, как ее, а осыпались вниз с нежной крошкой. То, что в палате стало холодно, это было мягко сказано. На мгновение мне показалось, что меня после бани окунули в прорубь. Когда импровизированный снегопад кончился, я покосился на девушку, которую довольно ощутимо трясло от холода, но она все еще стояла, закрыв глаза. Отняв руку, она сделала незамысловатый жест рукой и что-то прошептала, после чего открыла глаза, в которых плескалась прозрачная, словно лед синева. «Что ты сделала?» – спросил я, наблюдая, как воздух в помещении. Стал стремительно нагреваться. Помогла избавиться от переизбытка энергии. Она потупилась и села на стол возле кровати. При определенных обстоятельствах, когда у меня мало энергии, я могу забирать некоторую часть у другого мага. Такой своеобразный магический вампиризм. Очень редкое приложение к основному дару. Собственно, это и позволило мне поступить в эту академию. Иначе меня бы не взяли даже за деньги. Я могу на некоторое время усиливать себя ну или рассеивать эту энергию пропуская через себя в пространство как я сделала в твоем случае словно извиняясь произнесла она я смотрел на нее думая о том, как ее еще не прихватили к рукам влиятельные кланы ведь это достаточно сильное подспорье по крайней мере в своем отряде я бы нашел такому человеку применение хотя все кто нужно думая уже в курсе, наверняка именно для нее было посылание вишневского о том, что он может взять еще одного человека вассалом. «Я не думаю, что тебе стоит об этом распространяться», обратился я к Лине. «Знаю. Просто сейчас выхода не было. Я должна была тебе помочь», улыбнулась она. «Я часто так делала с собственным братом, который долго не мог обучиться контролю. Давай я тебе покажу заклинание, пока ты не сможешь сам распределять потоки на интуитивном уровне. Это просто. Смотри». Она сложила обе ладони вместе, потом согнула указательные пальцы, соединенные вместе, и скрестила между собой большие пальцы. Это так называемая формула. Теперь нужно произнести слово «активатор» Акум. «аккум». Что-то я ничего не вижу. Тем более мне сказали, что для этого нужно обладать техникой медитации. С сомнением покосился я на собственные руки. Тут учат несколько по-другому. Вам же нужна максимальная скорость как будущим боевым магом», – она тряхнула головой. «А в основной своей массе маги делают как проще, хоть это и несколько дольше. Я уже два года обучалась в имперской бесплатной школе, пока у меня не появился дар, про который я тебе рассказывала. Наш директор сделал запрос сюда, и мне позволили перевестись. Было тяжело, но родители нашли деньги и отправили меня на обучение в академию. Меня там, конечно, научили немногому, Все же уровень подготовки несоизмеримо разный, но хотя бы контролировать себя и создавать бытовые заклинания у меня выходит очень хорошо. Я была лучшей ученицей в своем городе». Она глубоко вздохнула. «Не переживай. Убивать тебя или причинять тебе вред не входит в мои планы». «Ну, в этом я не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Женщины редко так добры, чтобы убивать свою жертву сразу». Немного посмеявшись, мы занялись отработкой заклинания. Посмотрев еще раз на то, как она складывает знак, я смог повторить все в точности до последнего изгиба фаланги. Знак был не таким сложным. Руна призыва и то была гораздо замодренней. Как только я произнес слово активатор, как его назвала Алина, то снова почувствовал прохладу, только едва ощутимую, которая буквально через каждую клеточку моего тела стремилась выйти наружу. Что за срочность? В палату вальяжно вошел какой-то мужик, лишь издали и в темноте, напоминающий лекаря. Взъерошенные волосы и мятый халат мне напоминали одного ученого. «Ничего. Если вам говорят срочно, это не через двадцать минут, когда проснетесь, холодно ответил я ему, пристально того разглядывая. «Если бы рядом со мной никого не было, то в нашей академии разрушенным стал бы не только кампус». «Ну, значит, построили бы новый». Он окинул палату взглядом и вышел, не произнося больше ни слова. «Нормальные у них тут порядки. Интересно, у него родственники в полиции есть? Очень уж похоже, эффективность их работы». «Я могу принести тебе пару книг, которые захватила из дома. Если тебе интересно, конечно». Отвлекла меня Лина от раздумий. «Вообще-то я собираюсь выйти на свободу завтра утром». «Но от книг я точно не откажусь», — кивнул я. «Ладно, уже поздно. Иди спать. Занятия никто не отменял». На самом деле меня самого чертовски клонило в сон, словно кто-то снотворного налил и заставил выпить. Я закрыл глаза и не понял, как уснул, даже не дождавшись ответа Алины. Осознал я себя в библиотеке моего подсознания, как я мысленно ее окрестил. За время моего так называемого «отсутствия» «Ничего не изменилось. Интересно, как и главное, зачем я тут очутился?» Я прошел к столу и, сев за него, взял в руки перо. На столе тут же материализовалась одна из книг, в которой я увидел знак, отдаленно напоминающий тот, который мне показала Лина, а также слова под ним. Книга захлопнулась и исчезла, словно показав мне, что эта формула была туда занесена. «Странно. На этот раз даже ничего писать было не нужно». «Следует разобраться с этой библиотекой как можно быстрее». Я расслабился, закрыл глаза и теперь уже точно погрузился в самый настоящий сон, без каких-либо заигрываний с собственным сознанием. Утром я резко проснулся от направленного на меня пристального взгляда. Открыв глаза, я сел в кровати и увидел вошедшую в комнату и направляющуюся к стулу рядом со мной главного лекаря. «Я не могу удовлетворить ваш запрос», Срочные выписки. Холодно сказала она, усевшись и разглядывая меня. Вчера ваш нестабильный магический фон стал для меня довольно неприятной неожиданностью. Такого не должно было случиться, потому что сразу, как только пациент поступает в больничное крыло, происходит замыкание потоков, чтобы в процессе лечения не случился выброс. В вашем случае это по какой-то причине не сработало, поэтому до завтрашнего утра Вы находитесь под наблюдением, и это приказ ректора, а не моя блажь. Я бы с радостью вас выгнала и закрыла двери крыла для вас до конца вашего обучения. Я считаю, что вы можете представлять опасность для студентов и честно сказала об этом Черепанову. Видимо, поэтому он оставил вас здесь подвергать опасности меня. Но, если к утру все будет стабильно, то можете идти на занятия или куда вы там пойдете. Мне это уже будет неинтересно. Сделайте милость. Продержитесь до этого времени, не разрушая палату». Она встала и, больше не глядя на меня, вышла из комнаты. Судя по всему, я ее довольно сильно накануне обидел. Скверно. Не верю я, что мне больше никогда не понадобится медицинская помощь. А с таким отношением она может быть опаснее самих ран. Нужно или помириться, или найти своего лекаря. На тумбочке стоял завтрак а также несколько книг. Видимо, перед занятиями Эмилина успела их занести. Неужели и вправду спит по 6 часов? Редко встретишь настолько целеустремленного человека. Есть не хотелось. Но я заставил себя съесть все, что мне заботливо разложили на подносе, запив расставленными колбами с эликсирами. Хорошо, хоть Миша не решил больше ничего из них варить, а просто принес все раздельными порциями. После завтрака я сразу взялся за книги и погрузился в чтение, проведя за этим занятием несколько часов. Благодаря медитации за это время я успел их полностью прочесть и запомнить слово в слово. Так что оставшееся время до самого вечера я просто обдумывал написанное, стараясь разложить по полочкам и разобраться в вводной информации. Система магии была одновременно простая и сложная хотя вопросов после всего прочитанного у меня возникло больше, нежели ответов на них. Ступени развития, как описывалось, были отражением силы, которую маг мог приложить для выполнения определенного заклинания. Первая ступень, для примера, это обычная бытовая магия и базовые заклинания родственной стихии и направления. Например, ледяная стрела была на сегодняшний день пределом моих мечтаний. Если проводить параллели с боевым потенциалом, то я бы сказал, что маг первой ступени – это человек, вооруженный пистолетом, но не особо знающий, как им пользоваться. Далее, по мере обучения, контроля и развития дара, открываются новые ступени, которые позволяли прикладывать больше сил и творить более мощные заклинания. Для понимания, тот же маг пятой ступени мог творить те же ледяные стрелы десятками, при этом удерживая магические щиты и, допустим, очищая себе одежду бытовым заклинанием. Думаю, не ошибусь, если сравню его военный потенциал с тройкой современных танков. Что могли маги седьмой и выше ступеней, а также их количество, уже была государственная тайна. Сами заклинания были основаны на формуле определенном жесте и слове-активаторе. О каких-либо других формах я информации не нашел, собственно, как и о библиотеке или вообще о чем-то похожем на то, что я видел у себя в подсознании. Поэтому я решил, что части информации просто нет в открытом доступе. Отдельным особняком стояла родовая магия, как правило, завязанная на крови, как в прямом, так и в переносном смысле. Вот с ней так как раз возникали проблемы, потому как способы ее применения и мощность разнилась от рода к роду, без какой-либо системы. Более того, даже в одном роду сила распределялась далеко неравномерно. «Всё пропало! Вставай!» «У нас проблема! Большая проблема! Очень большая проблема!» В палату вихрем залетел Миша и сразу же начал спихивать меня с постели. Он был очень взволнованным и испуганным. «Да что случилось?» Я слез с кровати, пристально глядя на призрака, который нарезал круги по палате. «Княжесть случился! Все плохо! Все очень плохо! Почему ты стоишь, когда ты должен бежать, и как можно быстрее?»